Семь кварталов нормально проехать не удалось, попали в пробку. Выругавшийся лейтенант вышел на связь, приказал оцепить комплекс и не приступать к операции, пока не прибудет он лично. А дело в том, что он хорошо знал полицейских лос анджелеса если парень стрелял в полицейских, живым его никто брать не будет. А вот лейтенант решил, что этого парня обязательно надо взять живым. Когда лейтенанту удалось таки пробиться через пробку к гаражу, он увидел, что гараж оцеплен со всех сторон. Десятки полицейских прятались за машинами, целясь в гараж из ружей и винтовок. Чуть в стороне он увидел черный бронированный фургон от «Оскош» со зловещими белыми буквами «СВАТ». Отделение специального оружия и тактики. Спецназ города Ангелов. Сиди здесь». бросил он патрульному на заднем сиденье. — Джек, найди старшего и скажи, что вы не били копытами. Сейчас начнем. Сам лейтенант поспешил к фургону спецназа, который, очевидно, прибыл только что. Спецназовцы надевали бронежилеты и шлемы. Рядом с фургоном стояли два снайпера, держа в руках длинные черные винтовки с оптическими прицелами. И кто-то в полицейской форме стоял рядом и показывал, на соседнюю крышу. Кое-кого из спецназовцев лейтенант хорошо знал лично. «Гори!» — он подошел к здоровяку, проверявшему свой М4. «Как жизнь?» «Нормально, сэр!» — улыбнулся тот. «Говорят, кое-кого сегодня грохнули». «Ты не говори. К вечеру жди работы. Что тут?» «Тихо, сэр. Заложников, кажется, нет, и стрельбы тоже нет. Пока приказа штурмовать не было». «Кто у вас сегодня старший?» В группе спецназа командование было не закреплено за каким-то отдельным человеком, а передавалось по ротации. «Двустер, сэр. он в штаб пошел. Ждем приказа. Лейтенант показал пальцем, чтобы спецназовец склонился ближе. «Вот что, Гарри, тут найдется немало ублюдков. Возможно, уже нашлись, которые не собираются брать этого парня живым». потому что он стрелял в копов так вот усадите ну, коней из трех копов один получил по башке и сидит в моей машине один получил пулю в бронежилет в солнечное сплетение А одному кирпичная крошка попала в лицо и в глаза я уверен что двоих из них этот парень мог пристрелить свобода но не сделал этого так вот у свой самый передай остальным этот парень нужен живым понял «Сэр, если он будет у нас стрелять...» «Черт, я не прошу тебя подставить задницу под пулю. Я всего лишь говорю тебе, придержите кони и никого не слушайте». «Лейтенант, что тут у нас происходит?» Лейтенант обернулся. «Сержант Грикс из соседнего участка дал ценные указания снайперам и теперь подошел к ним». «Ничего, сержант, это ваша территория». «Точно, наша». Парень на полицейской машине протаранил шлагбаум и въехал внутрь. — Это вы дали команду не двигаться с места? — Да, я. И хочу, чтобы вы уяснили. Внезапно они, все трое, лейтенант, сержант и парень из спецкоманды, да и другие парни, прервали свои занятия и как один подняли головы к небу. Какой-то звук, странный, как будто кто-то бьет большой барабан. Он отражался от стен домов и становился все сильнее и одновременно глуше. Мощь его была такова, что становилась не по себе. «Вертолет, сэр!» — тревожно сказал Гарри. Он отслужил свое и знал, что это означает. «Очень большой вертолет!» Тяжелый транспортник. «Боинг H-47». Летающий вагон. Самый крупный транспортный вертолет в армии и на флоте САС. Показался в поле зрения. Он шел с юга, со стороны Мексики, замедляясь. Вертолет спецназа не зеленой краски, как в армии. Не светло-серый, как на флоте, а антрацитно-черный, покрытый специальной краской, частично поглощающей луч радиолокатора. Вертолет шел на низкой высоте, не обращая на скопление полицейских машин никакого внимания. Он был королем неба, И ему наплевать было на жалких людейшек в форме, суетящихся на земле. В конце концов, одного бортового пулемета, длинные столы которых торчали по оба борта, хватило бы, чтобы устроить на земле маленький апокалипсис. А пулемета было три, по одному с каждого борта и хвостовой. Тайлгун. Да они что, совсем охренели? Сержант непечатно выругался. Понимая ветер своими огромными лопастями, вертолет завис над прямоугольным зданием стоянки. Вниз полетели тросы, и один за другим по тросам заскользили вниз фигурки солдат, одетых в черное и с оружием. Высаживались кучно и быстро, солдаты буквально летели вниз один за другим. — Господи, да сколько же их? — Какого хрена вообще происходит, сэр? — выразил общее удивление Гарри. «Давай бронежилет!» — сказал капитан. «Что, сэр?» — не понял Гарри. «Давай мне свой бронежилет! Не слышишь, что ли? Быстро!» Гарри начал снимать свой бронежилет. Он состоял из двух частей. Одна спереди, другая сзади. И надеваться не через голову, а крепиться специальными ремнями. «Сэр, еще это...» — «Не надо!» — отмахнулся лейтенант. «Сэр, вам туда нельзя! Ждите здесь!» — сказал лейтенант и побежал к зданию. Такой тяжелый бронежилет он не носил уже давно. А тут он надел его поверх своего бронежилета скрытого ношения, и он был реально тяжелым. От цепочки полицейских машин он перебежал к стене гаража, прижался к стене, держа в руках пистолет. Рядом кто-то ударился в стену. Лейтенант посмотрел «Спилейн» в руках Мосберг 590, который он, видимо, одолжил в какой-то патрульной машине. Ни один, ни другой не сказали ни слова. Лейтенант приказал никому не ходить за ним. Но к напарнику это не могло относиться. Напарник — это святое. «Что за хреновина вообще происходит?» — сказал Спиллин. «Сейчас разберемся. Иди за мной, только не след в след. Понял?» Лейтенант присел на колено, осторожно выглянул из-за угла. Выстрела не последовало. Все было чисто, если не считать снесенного шлагбаума. Лейтенант перебежал, укрылся за сломанным аппаратом, который взимал плату за проезд, держа пространство впереди под прицелом пистолета. «Пошел!» Детектив тяжело пробежал рядом и канул во мрак. Электричество в здании было отключено. «Чисто! Пошел!» Лейтенант бежал внутрь и укрылся за массивным внедорожником Линкольн, держа под прицелом дорожку между стоящими в ряд машинами. — Полиция Лос-Анджелеса! Бросьте оружие и сдавайтесь! Мы не будем стрелять! — Тишина! — Мы знаем, что вы не хотели убивать полицейских! — Еще раз попробовал лейтенант. — Поговорите с нами! Мы не причиним вам вреда! Лейтенант посмотрел на детектива, Тот отрицательно покачал головой. Бесполезно. Пошел. Детектив перебежал к соседнему ряду машин. Конечно, они зря ввязались в это вдвоем. Если лейтенант в чем-то ошибся, они могут сильно поплатиться. Большая автостоянка, настоящий рай для стрелков. Стрелок может укрываться где угодно: за бетонным столбом, за ограждением пандуса. За какой-то машиной, под машиной, даже в багажнике. Поймать пулю здесь очень легко. Чисто пошел лейтенант с пистолетом, пробежал мимо детектива и увидел полицейскую машину, стоящую на дорожке между двумя рядами машин. Мигалка выключена, фары выключены, дверь со стороны водителя открыта. следов от пуль вроде нет. «Машина!» — негромко сказал лейтенант. «Иди сюда!» Детектив перебежал к нему. — Кто? — Давай е. Добро. Держа пистолет наготове, лейтенант пошел к машине. — Полиция Лос-Анджелеса! Сдавайтесь! Бросайте оружие и сдавайтесь! Но он уже чувствовал, что кричать бесполезно. И тут никого нет. Парень бросил машину и ушел. Интересно, почему он бросил ее не на каком-нибудь пустыре, а здесь, повредив шлагбаум и вызвав внимание полиции? Если бы он оставил открытую машину на пустыре, уже через десять минут ее бы угнали. Машина была безжизненной, в салоне никого не было. Держа пистолет у груди, стандартная схема при действиях в стесненной обстановке, лейтенант с фонариком сунулся в салон, отметил, что на месте полицейское ружье. Оно стоит в специальном держателе между сиденьями, дулом вверх. А вот пистолетов не было. Значит, оба пистолета этот пацан забрал с собой. Какой-то блеск привлек внимание лейтенанта, тот потрогал это место пальцами, потом поднес к лучу света что-то бурое. Кровь! «Стоять, полиция Лос-Анджелеса!» — заорал со спины детектив Спилен, лязнув за твором ружья. «Стоять! Стреляю на поражение!» Но тех, кто спустился вниз, угроза ружьем мало беспокоила. Лейтенант выпрямился и застыл. Застыл, потому что лазерный луч прицела светил прямо ему в лицо, и еще один был на левой стороне груди. Войдя на стоянку, они совсем забыли о высадившихся на крышу бойцах и правильно сделали, потому что при штурме объекта, на котором засел вооруженный преступник, нельзя ни на что отвлекаться. Но их сейчас отвлекли, и отвлекли весьма грубо. наставив на них оружие. И было четверо. Четыре человека с автоматическим оружием. Один был на пандусе, трое проникли на сам этаж стоянки и грамотно укрывались за машинами. Их лиц не было видно за черными масками. «Полиция — Полиция Лос-Анджелеса! — выкрикнул лейтенант. — Бросить оружие на колени! — крикнул в ответ один из боевиков в черных масках. — Полиция, мать ваша, вы что, совсем охренели? «Бросить оружие на колени!» — повторил боевик, как заводная игрушка с простейшей речевой программой. В этот момент произошло то, что могло стать началом катастрофы, но каким-то чудом не стало. Со стороны служебной лестницы и со стороны пандуса сверху появились еще около десятка боевиков в черных масках, а со стороны главного въезда ворвался полностью боеготовый свад. в арьергарде которого шли простые полицейские с ружьями и карабинами, Их было человек 30, этих, в масках, примерно 15. И сколько там еще на верхних уровнях стоянки, и лейтенант понял, что сейчас произойдет страшнейшая катастрофа. Стоять! Стоять! Рискуя тем, что боевики в масках среагируют инстинктивно на движущуюся мишень, на резко движение, Лейтенант бегом бросился к СВАТ и успел встать у них на пути. «Стоять всем! Стоять! Какого вообще черта? Стоять!» «Сэр, кто эти люди?» — спросил один из СВАТовцев. «Какая разница? Стоять и ни шагу дальше!» СВАТ удалось остановить. Они заняли позицию у самого въезда. И на первом от въезда ряду машин неизвестная спецкоманда обосновалась на пандусе. и у служебной лестницы, укрывшись за машинами. Стволы были нацелены друг на друга, лазерные точки жадные скалицели, и достаточно было одного резкого звука, одного придурка, создавшими нервами, чтобы произошло непоправимое. Лейтенант бегом направился к боевикам спецкоманды. «Где ваш командир? Где ваш командир, мачашу, Вы вообще кто такие?» Один из боевиков в масках, Что-то тихо заговорил. Он, казалось, говорил в пустоту, но лейтенант понял, что у боевика на горле специальный микрофон, позволяющий говорить «hands free», то есть держать свободными обе руки. Полиции о таком оставалось только мечтать. Лейтенант разобрал стандартно уставное обращение сэр и понял, что это или армейские, или флотские придурки. И оставалось только разобраться, какого черта им здесь понадобилось. «Уберите отсюда своих людей, офицер!» Лейтенант увидел, как по пандусу, чуть ли не прогулочным шагом спускается человек в таком же снаряжении, как и все остальные, но без маски, белый, между тридцатью и сорока, на груди, на специальной системе ремней, короткоствольный стоунер. «Какого черта?» — лейтенант вышел из себя, сделал несколько шагов и оказался лицом к лицу — с неизвестным, без маски. «Как вы чертовы творите, чертовы армейские ублюдки, мать вашу! Так и так! Вам что, не терпится получить повестку в суд, а? Ублюдки тараханы, вы что творите?» «Я командер ВМФ Ландрю», представился неизвестный. «Уберите отсюда своих людей, офицер, пока не произошло беды». «Что? Ты соображаешь, что говоришь, парень? Ты знаешь, что бывает за создание препятствий, Полицейском расследовании. Ты хочешь оказаться в пеликан Бей или в Санкт Квинтере выбирай. Это дело имеет отношение к вопросам национальной безопасности. Какого хрена! Вы, придурки, всегда отговариваетесь с национальной безопасностью, когда что-нибудь напортачите. Вся ваша национальная безопасность яйца выеденного не стоит. Вот что я вам скажу. Куча придурков. Лучше бы улицы патрулировали, чем устраивать кобой с корейдой. Вам звонят. Ландрю показал на нагрудный карман лейтенанта. — Лейтенант осёкся. Он, как обычно, держал телефон на вибровызове, но этот придурочный моряк каким-то образом понял, что ему звонят. Отойдя на несколько шагов, лейтенант принял вызов. — Да, Ген, у телефона. — Лейтенант, вы сейчас на стоянке? — Лейтенант узнал голос капитана Орфелио, своего непосредственного начальника из отдела особо тяжких. — Да, сэр, и тут. — Я знаю, что у вас происходит. Немедленно уберите со стоянки всех своих людей. — Что, сэр? — не понял лейтенант. — Что слышал? — вышел из себя капитан. — Мне только что позвонил Петраччи, он уже кипятком сыт, А ему позвонили из аппарата губернатора. — Сэр, вы представляете, что здесь происходит? Эти ублюдки высадились с вертолета на крышу здания, сорвали полицейскую операцию, угрожали полицейским оружием и создали... — Черт, ген, ты что, совсем тупой? — перешел на крик капитан. — Убрать всех людей со стоянки и точка. Пусть эти придурки с вертолета делают свое дело и убираются ко всем чертям. Все! В трубке загудели гудки от боя. Лейтенант отнял от уха трубку, посмотрел на нее недоуменно, как будто она его предала. Потом сунул в карман, повернулся к своим. — На выход! Живо! Это приказ! Быстро на выход! И в здание не входить! Пошли, пошли, пошли! — Сигарета есть! — Спилейн удивленно уставился на напарника. — Ты же бросил! Дай — Дай! Пожав плечами, детектив протянул сигарету и зажигалку. Лейтенант прикурил сигарету, затянулся и насадно закашлялся. Детектив вынул у него из рук сигарету и растоптал на асфальте. Хорошо, если репортеры этого не увидели. Полицейские мусорят. Отличный снимок. Черт, чувствую, как будто меня поимели в извращенной форме. А что, разве так не бывает каждый день на оперативке? Так не бывает. Добрось. Да Детектив и сам затянулся сигаретой. «Постоянно так. Каждый ублюдок имеет нас, как хочет. Мы им всегда и во всем виноваты. Сейчас такое начнется, чертям в аду, то, что станет. Или уже началось». «Ты про Мексов?» «А про кого же? Думаю, хорошим не кончится, это точно». К ним подбежал патрульный, один из немногих оставшихся вокруг здания. Лейтенант почти всех отправил по маршрутам. Нечего стоять здесь стадом и оголять город, тем более при такой взрывоопасной обстановке. Со времени, как их вытарили из здания, прошло минут десять, не больше. Сэр, там, их старший требуют вас. Срочно. Срочно, издевательским тоном спросил лейтенант. Ну, пойду узнаю, что им может понадобиться срочно, этим рэмбам недоделанным. Ландрю стоял у сломанного шлагбаума, в руках у него было что-то из черного синтетического материала, длина примерно 70 дюймов, с ручкой для переноски и молнией. — Что это такое? — понятия не имею, — сказал лейтенант. Ландрю дернул за молнию, внутри оказались ремни для фиксации и кармашки. Примерно понятно, для чего все это. Это мягкий чехол для оружия. Мы его нашли под одной из машин. Возможно, сэр, — улыбнулся лейтенант. Что в нем было? Это из полицейской машины? Возможно, сэр. Ландрю помрачнел. Лейтенант, мне нужно поговорить с теми полицейскими, за кем была записана эта машина. Немедленно. Лейтенант Ген пожал плечами. Сэр, в городе сложная криминогенная обстановка. Вы видели, что я всех отправил по маршрутам? Но мы можем поискать их, если вам это нужно. У них же нет патрульной машины. Ну и что? Пожал плечами лейтенант. В любом полицейском участке полно работы, а людей не хватает. Что-то я не припомню, в какой именно участок я их отправил. Лейтенант, по-моему, вам приказали сотрудничать с нами. Лейтенант улыбнулся. Мне приказали убрать людей из здания, я это сделал. Больше мне ничего не приказывали, сэр. Но вы можете попытаться это сделать и еще, сэр. Вы несколько превратно понимаете смысл слова сотрудничество. Сотрудничество это не тюремная душевая, где один встает раком, а другой засаживает ему в зад. Сотрудничество это когда два человека дают друг другу то, что им нужно, понимаете? Лейтенант-командер несколько секунд стоял молча, обдумывая ситуацию, и, видимо, обдумал. И что вам нужно? Сэр, мне не нравится ситуация, когда я в полном неведении. У меня есть пацан, лет двадцати на вид, который обезоружил двух вооруженных полицейских и угнал их в машину. Он мог убить двоих полицейских, Но не сделал этого, хотя рисковал жизнью. У меня есть убийство из снайперской винтовки, три человека с расстояния в полмили за 5-6 секунд. И у меня несколько тысяч людей на маршрутах патрулирования в этом городе. Я хочу знать, с чем они могут столкнуться с новым Джоном Джи Рэмбо? Лейтенант-командор показал внутрь на первый этаж стоянки. Пойдем туда. Ген последовал за военным, к которому внутри подошел боевик в маске с армейским оружием, но дал честь. — Чисто, сэр. Больше ничего нет и следов никаких нет. — Он ушел, сэр. — Сворачивайтесь и выдвигайтесь на крышу. Готовьтесь к эвакуации. — Есть, сэр. — Хорошо вы с кривой усмешкой заметил лейтенант. — Меня гораздо чаще посылают, чем говорят, сэр. — Это спецотряд... Военно-морского флота, заметил Ландрю. Флотская антитеррористическая группа безопасности, отряд по борьбе с терроризмом и диверсиями. А не гражданская улица. Я вам кое-что скажу, лейтенант. Но если меня вызовут куда-то, я буду все отрицать, даже под присягой. Итак, мы можем выяснить, что было в чехле. Проблем не будет, заверил лейтенант. Тогда слушайте. Этот парень чрезвычайно опасен. Он только что кончил курсы дополнительной подготовки военно-морского спецназа. Спецкурс по борьбе с терроризмом. Он молод, но показал превосходные результаты. Один из лучших за всю историю курсов. Он, вероятно, стреляет с самого детства. Умеет выживать в экстремальных условиях. Он прошел полный курс. Рукопашный бой, стрельба из всего, что стреляет, Парашют, действия ночью, скрытное проникновение, десантирование с вертолетов всех видов. Короче, все. Лейтенант покачал головой. Чертовы Рэмбо. Эти Рэмбо, как вы их изволите называть, лейтенант, последнее, что стоит между вами и озаревшей толпой с юга. Если их не будет, завтра здесь будет Сьюдат, Хуарес и Монтеррей в одном флаконе. Вы этого хотите? Лейтенант понял, что перегнул палку. Прошу прощения, я с уважением отношусь к тому, что вы делаете, сэр. Ландрюк кивнул, принимая извинения. — У меня на руках дело, — сказал лейтенант. Три человека были застрелены из русской снайперской винтовки с расстояния в фолмиле. Все трое — главари мексиканской мафии, из отпетых. Один, младший, Альварадо. если вы понимаете, о ком идет речь. Отлично понимаю. Он мог это сделать? Скорее всего, мог. Этот парень несколько дней провел в Квантико, в снайперской школе морской пехоты. Инструкторы сказали, что парень выполнил все нормативы снайпера морской пехоты САДШ, а их, сэр, не так-то просто выполнить. Сколько ему лет? Двадцать лет, если данные не врут. Данные не врут. Да вы что, их не проверяете? Их невозможно проверить. Послушайте, сэр, дело действительно очень серьезное. Эти придурки наверху решили устроить обмен, понимаете? Это как в уличной войне. Я круче тебя. Обмен был с русскими. Несколько наших парней отправились к ним на флот, а они прислали несколько своих сюда. Да русские? Так этот парень русский? «Да, русский из Сибири. Я так понимаю, что в Сибири у них живут люди, напоминающие наших индейцев. Они живут в очень тяжелых условиях и с детства добывают себе пропитание охотой. Только русские их не перебили, как это случилось у нас, а приняли к себе на военную службу. И теперь нам приходится иметь с ними дело». «Так это не вы приказали ему убить мексиканцев?» «Черт, нет, конечно». У наших очков сыграть сделать такое. Лейтенант внимательно посмотрел на стоящего перед ним флотского. Похоже, он не так прост, как кажется. Хотя, после пары командировка в Мексику, даже самые отъявленные пацифисты становятся расистами и белыми экстремистами. Война быстро лишат иллюзий. Так что там насчет чехла? — напомнил лейтенант-командор. Еще пару вопросов. Что этот парень будет сейчас делать? Откуда же мне знать? Предположите, его ведь выучили. Его учили русские до да нас. Неважно, в общем. Наверное, будет вот что. Он ранен. Мы нашли в машине кровь и не нашли аптечку. Аптечки для него будет вполне достаточно. Забьется куда-нибудь в нору и отлежится. Доброшенный дом, удобная развилка на дереве. Просто вырыта в земле нора, что угодно. Потом попытается покинуть страну. На вашем месте я бы установил контроль за всеми портами. Он моряк и попытается уйти морем. Когда он вышел из-под контроля? Вчера. Он должен был украсть еду или что-то в этом роде? Может быть, но не обязательно. Он может голодать несколько суток и питаться подножным кормом. Он может убить собаку или кошку и съесть ее. Он может убить змею. Он знает съедобное растение. Это необычный беглец из тюрьмы строгого режима. Он знает английский? Да. Лейтенант тяжело вздохнул, доставая телефон и набирая номер напарника. Вот еще только этого не хватало им иметь дело с двадцатилетним Рэмбо в городе, охваченным расовым мятежом. — Гарри, это я. Бери за шкирку Рика и тащи сюда. Надо кое-что прояснить. — А говорили, что отправили в участок, — укоризненно сказал Ландрю. Лейтенант недобро посмотрел на него. — Когда мне тыкают в рожу автоматом и невежливо себя ведут, не вижу причины вести себя прилично. — Твое, — лейтенант угадал на чехол для оружия, — который держал в руках ландрю. — Нет, сэр, — ответил чуть сбледнувший с лица патрульный. — А почему мы нашли его в багажнике? — Это... это Стива, понимаете, после этого дела в Голливуде. — Все, я отлично понимаю и ни в чем тебя не обвиняю. Многие так делают. Ружья ни на что не годятся. — Что там было? Помповый карабин? Ремингтон специально для полиции выпустил модель 7615 в калибре 223, и питающийся из стандартного магазина М4, который сейчас использовался везде в солдатах морфлота, в Ар20, в новых вариантах М4 от Кольт, все американский стандарт, короче, перезаряжающийся движением руки механизм, как в помповых ружьях. Снижал накал страстей разных либералов, визжащих, что полиция вооружается армейским автоматическим оружием для войны с собственным народом. По мнению лейтенанта, всех этих говорливых ублюдков надо на месяцок отправлять поработать в полицию, в какой-нибудь дерьмовый район. Тогда они не то что за винтовки, за пулеметы выступать будут. Об ограничении на оружие рассуждать хорошо. До первой перестрелки. Нет, там обычный карабин был. Кольтовский. Специально для полиции. Ствол 16 дюймов. Магазины, — спросил Андрю. Что, сэр? Магазины, — говорю. Сколько патронов? Четыре, сэр, на тридцать. Значит, этот парень теперь вооружен не только двумя пистолетами, но и карабином. Подвел итог лейтенант. Просто великолепно. Супер! Сэр! На автостоянку убежал патрульный. Срочный вызов. Мобилизация 4. В южном посадении вооруженная толпа сожгла полицейский участок и движется в сторону Голливуда. Срочный сбор всем. Началось. Лейтенант, позвал Ландрю, когда они уже бросились бежать. Если вы наткнетесь на этого парня, не рискуйте, вызывайте нас. Если вы, конечно, не хотите своими глазами увидеть, Как много полицейских быстро отправляются на тот свет. Последний раз крупный мятеж в Лос-Анджелесе произошел в 93-м. Тогда несколько белых полицейских пристрелили чернокожего воришку. Причем потом оказалось, что у него не было оружия. Разъяренные негры бросились на улицы, начали переворачивать машины, поджигать и грабить. Белые начали строить баррикады, организовывать патрулирование и стрелять по носящимся на угнанных пикапах по улицам бандам без предупреждения. Всю эту кровавую вакханалию помог остановить лишь ввод в город 82-й воздушно-десантной дивизии в полном составе, вдобавок к Национальной гвардии, которая с ситуацией не справлялась. Для того, чтобы не накалять ситуацию, После подавления мятежа многие дела по совершенным в эти дни и бесчинствам не довели до суда. Просто замели весь мусор под ковер, похоронили умерших и стали жить дальше. Но сейчас все было намного серьезнее. Мексиканская мафия и вооруженные сепаратисты были намного более опасной организацией, чем даже черные пантеры в период их максимального могущества. Если черные пантеры перебивались с хлеба на воду, добывали оружие налетами на арсеналы Национальной гвардии, кражами и скупкой на черном рынке, то мексиканская мафия сейчас покупала оружие, подобно какой-нибудь армии, в огромных количествах оптом. Мексиканская мафия и сепаратисты, имели на два порядка больше финансовые возможности, располагая полноводной рекой денег, поступающих от наркотранзита и наркоторговли. Наконец, ситуация в Лос-Анджелесе конца нулевых, по сравнению с 90-ми, резко обострилась. Предпринятый предыдущим президентом ввод войск в Мексику с целью окончательного решения мексиканского вопроса за год два, Обернулся овальной дестабилизацией обстановки и началом открытой гражданской войны. Сан-Франциско и Лос-Анджелес хлынули толпы беженцев, их и не могло остановить уже никто и ничто. Нищие, голодные, озлобленные, потерявшие то немногое, что у них было, живущие в страхе быть вытуренными из страны обратно. инстинктивно стремящиеся попасть в большой город, потому что там легче найти работу. Беженцы стали легкой добычей для вербовщиков, наркомафий и сепаратистов. К середине нулевых во всех южных штатах САС уже сложились мощные, хорошо вооруженные мексиканские общины. В ходе десятков кровавых разборок в тюрьме и на воле Они решительно потеснили с криминального рынка, госпосовавшие на нем негритянские банды, сосредотачиваясь прежде всего на розничной торговле наркотиками и угоне машин для перепродажи в Мексику. Негры, куда лучше организованные и имеющие многолетний опыт организованной криминальной активности, дали отпор. В одной только банде 18-й район состояло 120 тысяч боевиков во всех континентальных штатах. Наряду с мексиканскими гангстерами удары наносились и по беженцам. Негры хорошо понимали, откуда мексиканская мафия черпает свою силу. В итоге неграм удалось пока отстоять большинство тюрем и не допустить проникновения мексиканцев почти во все штаты Центра Америки и Восточного побережья. На юге Установилось неустойчивое равновесие, и только у самой границы, в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и дальше к югу, безусловно, господствовали мексиканцы. Убийство сразу трех авторитетных мексиканских лидеров подняло всех на ноги. Те, кто в курсе ситуации, знают, как быстро на юге улицы заполняются разъяренной толпой. Стоит только чему-то произойти... Русские узнали это на востоке. Североамериканцы узнавали это сейчас у себя в стране. Информация об убийстве разошлась по городу часа через три. В это же время были зарегистрированы первые погромы. Вооруженные мексиканцы бросились к негритянским кварталам, которые тут были в осаде. Оттуда ответили ружейным и автоматным огнем. А ближе к вечеру в городе, Был уже полный бежбармак. Сожгли несколько полицейских участков, стреляли по всему городу, белые схватили за оружие и начали строить баррикады. Вечером же начался бунт в Чино, в тюрьме рядом с Лос-Анджелесом, и взорвался Пеликан Бэй на севере штата. Негры и мексиканцы били, резали друг друга и требовали их выпустить, чтобы помочь братанам, которых убивают на воле. Ближе к вечеру на всей территории штата было введено чрезвычайное положение и активирована Национальная гвардия. Найти лежбище на территории крупного города довольно просто, если ты знаешь, как это делается. Сначала Вадим хотел скрыться под городом, Под Лос-Анджелесом есть очень разветвленная сеть подземных коммуникаций, есть и метро и есть система водостоков, по которой можно проехать на машине. Но вот тут ему на глаза попалась строительная площадка, почему-то не действующая с виду, но охраняемая. Обмануть пару сторожей для него была пара пустяков. Поднявшись на несколько этажей, строилось какое-то офисное здание Сейчас оно было закрыто со всех сторон сеткой, и это для него было хорошо. Он нашел себе лежбище, такое, чтобы видеть коридор. Потом прошелся по всему этажу и уяснил, что на нем есть две лестницы и четыре лифтовые шахты. В его состоянии лифтовой шахты он не мог воспользоваться, но в двух из них были большие рукава для спуска вниз строительного мусора, и при необходимости можно попытаться спуститься по ним. Еще один выход — это строительная люлька, хотя и ее видно снаружи. Затем он поискал изоляционные маты, которые здесь должны были быть, нашел их и один перетащил туда, где собирался залечь. На голом бетоне лежать не годится, даже если ты здоров, а он был совсем нездоров. Чувствовал он себя прескверно, но навыки, и привитые ему в армии, переселили, Первым делом он занялся оружием. Дон располагал двумя пластиковыми пистолетами «Свитвессон». В одном было 15 патронов, в другом — 13. Оба пистолета находились в боевом состоянии. 28 патронов более чем достаточно. Еще у него был карбин М4, капризная, но точная система, очень распространенно в САС. На карабине был прицел «Аймпоинт», и он работал. У него нечем было смазать карабин, но он разобрал его и проверил. Не стреляли и давно, но особого загрязнения порохом нет, сойдет. Потом он не поленился, достал из двух магазинов, выбранных наугад, все патроны и проверил, что с пружиной подавателя. Потому что значительная доля задержек связана с ослабленной пружиной подавателя магазина. И если хранить... набитый патронами в магазин длительное время, пружиной будет ослабленной. В каждом магазине было набито не 30 патронов, а 26, потому что североамериканский 30-зарядный магазин 30 зарядом был только на бумаге. Тем не менее, пружина показалась ему нормальной, и он забил патроны обратно в магазин. Один пистолет он сунул под мат, второй в карман, В карабине дослал патрон-патронник и положил его ближе к стене. Только после этого он начал осматривать рану. Кость явно не была повреждена, и основная проблема могла быть, если в рану попала инфекция. Частички грязной ткани с куртки, пороховые агаррии и все такое прочее. Полицейская аптечка в такой ситуации была лучшим подарком, какой только может преподнести судьба. Он заново переждал сам себя, отметив, что кожа вокруг раны покраснела, но на заражение крови это не похоже, после чего он принял еще таблетку болеутоляющего. утоляющего. После того, как он позаботился о своем оружии и о себе самом, Вадим свернулся на мате клубком и заснул. Проснулся Вадим, когда на дворе была глубокая ночь, И проснулся он не от холода, а от шума лопасти вертолета, прошедшего неподалеку. Его искали. Он так и не понял, что произошло, и как он оказался втянут во все это. Но сдаваться не собирался, и он зверски хотел есть. Его учили. После острой акции нужно запутать следы, и сидеться несколько дней в норе. Только когда спадет... Накал оперативно-поисковых мероприятий, только когда полиция и контрразведка противника придет к выводу, что врагу каким-то образом удалось вырваться из кольца, только когда полицейские устанут и примут свой обычный вид сонных мух, только тогда надо выбираться. Сейчас рано, и надо свинить Лешку. Если стройка не работает сегодня, это не значит, что она не будет работать завтра. Нужно отнести мат на место, положить, как он лежал, забрать все свое и тихо уйти. И нужно найти что-то поесть. Повесив винтовку на ремень за спину, оружие нельзя бросать на произвол судьбы. Вадим поднялся, несколькими этажами выше, нашел место, откуда хорошо смотреть на город. Посмотрел и обомлел. У городских властей... Проблемы были явно серьезнее, чем его поиски. Конечно, с того места, где он был, видно было не все. Но он видел два места, где было зарево сильных пожаров. Он увидел взлетевшую в небо очередь трассеров, зеленые североамериканские, в русской армии трассеры красного цвета. Увидел он и вертолеты над городом, хотя что они делали было непонятно. Они не обстреливали город, а просто висели над ним и светили куда-то прожекторами. Услышал он и перестук выстрелов, не непрекращающийся. Война, что ли, началась? Первое, о чем подумал Вадим, это именно война. Он был русским и жил в Сибири, потом на Дальнем Востоке, в цивилизованном городе. Он знал, что на Востоке неспокойно, но там же арабы, В русских городах подобного не было уже много десятилетий. Хотя из школьного курса истории Вадим знал, что коммунисты, желая разрушить Россию, устраивали нечто подобное в начале прошлого века. Да ведь это же начало прошлого века, а не нынешнего, 21 первого. Неужели в двадцать первом веке в цивилизованной стране возможно такое? Судя по тому, что он видел, очень даже возможно... То, что происходит для него, это и хорошо, и плохо. Хорошо тем, что сейчас ни полиции, ни контрразведки будет явно не до него. В таком бардаке нельзя сделать ни нормальное оцепление, ни прочувствование. А полицейские будут заняты чем угодно, только не его поисками. С другой стороны, он может запросто попасть под замес вместе со всеми. Его могут убить бунтующие, да и мало ли, что может случиться в городе, в котором антиправительственный бунт. Поэтому надо действовать осторожно и пробираться к выходу из города прямо сейчас. Что делать потом, решим, когда выйдем из города. Сейчас надо поесть и двигать отсюда. Может быть, угнать машину или что-то в этом роде. Правая рука стала действовать. Но ну, плохо. Стрелять с нее было нельзя. Да, и рана может открыться. С двумя пистолетами и автоматом Вадим выбрался из строящегося здания, юркнул в темноту. Его никто не видел. Карабин можно было бы и бросить, но, с другой стороны, он может из него стрелять и с одной руки. Зажимая приклад локтем, в центре подготовки амфибийных сил был инструктор, который мог так стрелять из двух пулеметов одновременно. Перевесив винтовку на левое плечо, Вадим выглянул, Нашел себе новое укрытие и перебежал туда, как под огнем противника. Его никто не видел. Уже через полчаса он понял, что творится в городе. Полный беспредел, иначе назвать происходящее было нельзя. Горят контейнеры с мусором, а где-то и уличные машины. Около них какие-то люди, кто-то с оружием, кто-то без... Греется, хотя и без этого тепло. Некоторые стреляют в воздух, вьют стекла, грабят. По улицам на полной скорости проносятся машины. Вадим видел, как в одном месте белый вен сбил человека и поехал дальше. Вслед ему открыли огонь. В одном месте он увидел баррикаду. С нее стреляли и в нее стреляли. Баррикаду сделали, похоже, из какой-то мебели. Защищали ее, видимо, белые, не желающие, чтобы их ограбили и убили. Стреляли беспорядочно и со всех сторон. Один раз пуля чуть не попала в него, но он скрылся в темноте. Потом он набрел на заправочную станцию. Рядом с ней был маленький магазинчик. Витрины его были темными, но целыми. Желудок громко заурчал, напомнив о себе. В следующий момент Вадим был вынужден упасть на тротуар, потому что мимо пронесли два пикапа, набитых непонятно кем, бандитами, наверное. Они мчались с включенным дальним светом, бухала музыка, в кузовах были люди, они ухали, гикали, что-то кричали, и с одной машины непонятно куда бухнули из ружья. «Конкретный беспредел. Совсем никаких краев нет». Дождавшись, пока машины проедут дальше, Вадим вскочил и перебежал улицу. Спрятался за магазином. Подергал дверь, через которую принимали товар заперто. Грабить не хотелось, но желудок требовал свое. Дверь поддалась после первого же пистолетного выстрела. Пригнувшись, он вошел внутрь. Темно, но на улице что-то горит. Кое-что все же видно. Похоже, что никого нет. Закрыли и ушли. Есть сигнализация, но у полиции хватает дела без этого. Приедут в лучшем случае через полчаса, а ему надо минут десять. Полку с продукцией компании «Марс» он нашел у самой кассы. Шоколадные батончики — это продукт с фонтанной покупки. Полки везде одинаковы, их предоставляет бесплатно компания. С одного батончика первого Который попался под руку, он сорвал обертку и начал есть, торопливо и жадно, придерживая правой, почти не работающей рукой, а левой он начал сгребать другие батончики и совать по карманам, в чехол, в котором было оружие. Просто под куртку. Передохани, сникерсни. В общем, перекусывая, он не заметил, мелькнувший в темной витрине отбрыск фар, думал, что с дороги. Понял, что дело неладно, Только тогда, когда магазин залил светом фар и прожекторов на кабине, а таранный бампер лифтованного пикапа был всего в паре футов от витрины. Он успел доскочить за прилавок, как раз тогда, когда машина тяжело всей своей массой ударила в витрину. Посыпались стекла, двигатель взревел на оборотах, машина проламывалась внутрь, уродая магазин и сося полки с товаром. Все вокруг падало, хрустело, давилось, уступало напору грубой силы железу и огню. Через рев мотора было слышно буханье низкочастотных сабвуферов, врубленных до полную мощность. Просто удивительно было то, что творили в те дни мексиканцы. Они не просто грабили, они сжигали, уродовали, разносили все в хлам, сшибали, портили. Казалось... Им важно не столько нажиться, не столько отомстить белым и черным, да и всем остальным за свою нищету, униженность и убогость. Им важно было изродовать среду обитания, искалечить то, что они видели перед собой, и сотворенная природа, и рукотворная. Только этим нужно было объяснить, что группа мексиканцев ворвалась в зоопарк и начала расстреливать животных. Они приехали... чужую страну. Здесь их воспринимали как чужих, как второй сорт. Они видели, как живут другие люди. Люди, которые давно живут в этой стране, и понимали, что вокруг все чужое и им никогда не удастся так жить. И сейчас они крушили, грабили и уродовали, приводя среду обитания в понятный и привычный им на родине вид. Они ненавидели все вокруг себя, Все, что не их, и вымещали на этом свою злобу. Это был триумф беззакония над законом, варварство над цивилизацией, зла над добром. Одна группа людей рушила выстраный трудами поколений уютный мирок, силой загоняя остальных в свою реальность и заставляя смириться и признать свое существование. Вадим выхватил пистолет, Перегибаясь, бросился к выходу, надеясь, что машина не пройдет внутрь дальше и что его не раздавит витриной или бампером машины. Машина застряла, двигатель снова взрывел. Развитые грунтозацепы зацепы шин пытались обрести опору, зацепиться за что-то, чтобы машина ехала, но она не ехала. Двигатель сволк. На улице раздались смех и крики, больше это было похоже на хохот шакалов. Вадим, которого не придавило двумя пистолетами, автоматическим карабином и парой десятков шоколадных батончиков, выскочил в заднюю дверь. Если бы у него была возможность уйти, он бы ушел, потому что предотвращенная битва выиграна битва. Но уйти возможности не было, он не знал, что находится за забором, ограждающим заправочную станцию, он знал только то, что находится перед ней. Сами того не зная, бандиты поставили Вадима в положение загнанной в угол крысы, и теперь им предстояло жестоко поплатиться за это. Не теряя темпа, Вадим выскочил из-за угла и столкнулся с пятью бандитами, трое из которых были с оружием, еще двое несли большие мешки, чтобы собирать то, что осталось от товара, и, может быть, выпотрошить кассу. Ни один из них не был готов к тому, что произойдет. Они думали, что тут вообще никого нет. Бах-бах-бах-бах-бах! Полицейский бы крикнул «Стоять!» и в следующее мгновение погиб, разорванный выстрелом из обреза с расстояния. Обычный военный просто не смог бы быстро отреагировать. Вадим же по образу мышления был похож на Уайта-Эрпа или на участников перестрелки у ранчо «Ок-Корао». Никаких сомнений, никаких заминок, Как можно больше пули, как можно быстрее. «Додж-сити» в чистом виде. Причем, в отличие от стрелков «Додж-сити», Вадим был вооружен современным пистолетом и прошел сразу две программы специальной стрелковой подготовки, русскую и североамериканскую. Вспышки выстрелов высветили изумленные лица бандитов, одни из которых были уже мертвы, а другие еще не мертвы. Пять выстрелов... С расстояния фут два и пятеро беспорядочно валятся на землю, потому что с пулей сорокового калибра в мозгах не живут. Один прыгнул в сторону, чтобы не споткнуться об трупы, и продолжил стрелять на ходу. Ему нужно было прорваться и прорваться любой ценой. Еще два выстрела, и пули намертво сшивили еще двоих бандитов. Один вылетел из кузова пикапа на асфальт, второго смерть застигла со спущенными штанами. Отошел облегчиться. Еще два выстрела пули вывели боковое стекло, водитель, который только что хохотал тараня чужой магазин, обяк до сиденья, истекая кровью. Да истину, закон защищает всех, беспредел никого, и беспредельщикам надо быть готовым к тому, что и с ними поступят по законам беспредела. Вадим продолжал бежать и стрелять. Ему надо было оторваться от преследователей и уйти, оставив за спиной сотворенную кровавую баню. Он точно видел, что убил еще одного, но кто-то спрятался за машинами и пальнул. Пальнул не в него, просто пальнул из ружья, но его видно не было. Вадим не мог выстрелить в него, и пришлось стрелять на подавление, чтобы ублюдок и не думал высунуться со своим ружьем. Пистолет лязнул, Вставая на затворную задержку, он уже почти выскочил к дороге. Бросив пистолет на землю, есть еще один такой же, он прыгнул в сторону, как заяц, делающий скидку и заметающий следы. И в этот момент на дороге остановился размалеванный из баллончика белый фургон, поползла в сторону боковая движная дверь. Ублюдки! Вадим тормознул, падая на колено, и принимая стрелковую стойку. Он умел стрелять из автомата на ходу, но не с раненой правой рукой. В кузове явно были бандиты. У них было оружие, но им надо было понять, что происходит, осмотреться и принять решение стрелять. А вот Вадим решение стрелять уже принял. Спецназ живет по простому закону, ты или тебя. И шансы у бандитов были чисто теоретические. полуавтоматический карабин «Кольта» не подвел. Одиночные выстрелы из него ощущались чуть сильнее, чем из школьной винтовки 22-го калибра, с которой он в свое время не один час провел на стрельбище. Скинув карабин, работая левой рукой и придерживая оружие правой, Вадим открыл огонь, целясь по дверному проему, и первый бандит не вышел из машины, а выпал на асфальт, заливая его кровью. Сделав еще... Три быстрых выстрела по дверному проему. Он перенес огонь и двумя выстрелами поразил водителя до переднем сиденье. Одна пуля ударила по двери, вторая выбила в стекло. Но обе поразили водителя. Первая тяжело ранила, вторая убила. Водим выстрелил еще три раза, уже по борту машины, чтобы вывести из строя тех, кто в кузове. За спиной бухнул выстрел. Дробь прошла много левее. Он вскочил и, держа каравин уже открыто, бросился бежать по улице. На асфальте остались только трупы и случайно высыпавшиеся из куртки раздавленные шоколадные батончики.